Глава тринадцатая. Вероника умело обращалась к гвоздодёрам. Она живо освободила часть ковра, скатала его, обнажился пол из досок. Каждая из них была крепко соединена с другими. Покрыта темно коричневой краской, а сверху еще и лаком. На одной доске было небольшое железное кольцо. Я присела на курточке и увидела, что по нему сверху прошлись кистью. Подцепить его невозможно. «Ну вот!» повеселела Ника. «Говорила же вам, нет тут никаких подвалов, просто использовали при строительстве старый материал». «Дайте нож», — попросила я. «Длинный, острый. Попробую все же поднять доску». «Еще поцарапаете», — возразила Вероника. «Полиция тут вообще все разворотит», — сказала я. Ника молча вышла и вернулась к каким-то инструментам, название которого я не знала. Лучшая сама». мрачно заявила она и ловко оторвала деревяшку. Меня охватило разочарование. Под доской оказался какой-то материал. «Утеплитель», — пояснила Ника. «Его тоже вытаскивать надо?» «Да», — отрезала я. Вероника вытащила кучу чего-то похожего на серую вату, стало видно цементную стяжку. «Говорила вам», — упрекнула меня Ника. «Нет ничего, под полом. Давайте порядок наведем». «Врет!» — громко заявила Анфиса Ивановна, появляясь в комнате. Вероника попыталась заткнуть старухи рот в прямом смысле этого слова — пирогом. «Мама, хочешь чаю? Сейчас заварю, подогрею кулебяку». Анфиса уселась на диван. «Сама свою дрянь пей, заварить нормально не способна. Подает в чайнике, писи сиротки хаси». Так моя подруга Фая называла напиток, который жадные неумехи готовят. — Уехала конторер в Израиль, теперь одна живу. — У вас дочь есть и зять. Я зачем-то решила поспорить с больной женщиной. — Мужик чужой! — крикнула Анфиса Ивановна. — Вероника чудовище, она любит призрака дорог. Я видела их вместе, страсть у них, разврат. Не ставь мне чашку, знаю, ты давно хочешь меня отравить. Дочь села на стул, опустила глаза и молча застыла. Анфиса Ивановна показала на Нику пальцем. — Вот, не возражает, а почему? Знает, что виновата. — Мама телевизор любит смотреть, — тихо сказала Ника. — А потом путает то, что видела на экране, с действительностью. Я люблю только своего мужа. Вероника замолчала. Анфиса схватила меня за руку, я вздрогнула. Пальцы больной оказались жгуче холодными как куски сухого льда. — Знай, она меня убьет, расскажи всем, Вероника, мразь! выкрикнув последние слова добрая маменька, вздернула подбородок и ушла. Мы с Никой остались сидеть в молчании. Я первой нарушила тишину. Моя хорошая знакомая владеет домом престарелых. Специализация заведения — агрессивные старики с нарушением психики. У них отдельные квартиры, круглосуточный присмотр, сиделка, врачи, библиотека, кино, концерты, прогулки. Еда выше всяческих похвал. Могу Соне позвонить, она найдет для Анфисы местечко. «Спасибо. Нам с Лёшей такая сказка не по карману. Денег едва на жизнь не хватает», — вздохнула Ника. «Кто, мам, сказал, что Соня просит нереальные суммы?» — удивилась я. «Её муж очень богатый бизнесмен. Она занимается благотворительностью, приют бесплатный». «Правда?» — прошептала Ника. «Да», — заверила я. «И маму можно туда устроить?» Обморочным голосом спросила дочь. «Очень постараюсь это сделать», — обещала я. Вероника заплакала. «Мама хороший человек, просто она немного не в себе. Рассказывает про меня всякие ужасы, а некоторые люди верят. Она часто нормальной, посторонним кажется». «Вы случайно не знаете Антонину Семеновну, Полковникову?» Перевела я беседу в нужное мне русло. «Посетителей у нас много», — ответила хозяйка. Они, когда чай пьют, только имена сообщают. Фамилий не называют. «Антонина местная», — уточнила я. «Работает в школе, в Полынове. Аборигены сюда не рвутся», — скоксилась Вероника. «Забава для москвичей в основном. Я не хочу отравить маму, не желаю ей смерти». «Понятно», — вздохнула я. «Еще раз извините за вторжение, поеду к полковниковой». Надеюсь, смогу узнать, кто записку про катакомбы написал, и выяснить, как ему удалось снять деньги с чужой карточки. «Ой, чем вы приехали? Думала, вас Лёша привез. спросила Ника, провожая меня на крыльце. Администратор на ресепшн начала его вызывать, — улыбнулась я. «Но сегодня, как вы верно уже заметили, в зоопарке выходной. Алексея отправили что-то чинить. Ему понадобились запчасти, он уехал в магазин». И мне дали, не знаю, как назвать этот транспорт, нечто типа трактора. Вероника похлопала агрегат по рулю. Его собрал Алексей. Сам. Леша крукастый, все умеет. У некоторых мужиков убери из санузла рулон туалетной бумаги, и у них депрессия начинается. Мой муж не пойдет духом и на необитаемом острове. Через год корабль придет. А у Лешек уже и дом крепкий, еды полно, и он кинотеатр соорудит. Ника засмеялась. «Вот, придумал эту машину. Она и по лесу проедет, и по городу. Сам из ничего собрал. На помойках все детали нарыл. Вы в Полыново собрались?» Я кивнула. «Вы лучше не по шоссе езжайте», — заметила Ника. «Сейчас налево и прямо по просеке окажетесь на окраине. Так намного быстрее докатите. Лешин бездорожник повсюду пройдет». Муж так свое дитя назвал. «Бездорожник». Я залезла на сиденье, схватилась за руль, медленно поехала по широкой просеке и минут через десять оказалась в Полынове.